«Очень хорошо», — сказал Джуффин. «Как минимум, это красиво. Сэр Макс, если ты не согласен с моей позицией, тарелки для битья добывай сам. Из щели между мирами. Я ими пока не обзавелся, прости. Ждите меня тут. Оба. Я скоро. Ну, скажем так, в какой-то момент я определенно вернусь». И исчез. А мы остались в его кабинете. Я мрачно разглядывал стену, стараясь вообще ни о чём не думать. Четно, Всё равно прикидывал. А что, если найти тело спящего Дегурана Ари Турбона и как-нибудь этак хитро его заколдовать, чтобы продолжал дрыхнуть и видеть сны, ну, хотя бы лет триста? Примерно столько у нас живут нормальные люди. В смысле, немогущественные колдуны. Всё честно. А может, надо подойти к этому делу с другой стороны? разбудить Ди, но так, чтобы его сновидения при этом остались с нами. Готов спорить, должен быть такой способ, если не у нас, так в Тубуре. Они же там со времен сотворения мира ничем, кроме снов, не занимаются. Наверняка давным-давно изобрели пару-тройку приемов на тот случай, когда очень хочется кого-нибудь приснившегося материализовать. Надо бы это выяснить. — Познакомишь меня со своим тубурским учителем сновидений, если что? — спросил я на Минориха. «Конечно!» — просиял он, обрадовавшись, что хоть чем-то может помочь. «Я бы на его месте тоже обрадовался. Совершенно невыносимо сидеть, сложа руки и смотреть, как другой человек сходит с ума. Меня бы, наверное, разорвало. Он молодец, держится. Даже с утешительными разговорами не пристает». «Нам всем очень повезло, что ты учился в Тубуре», — сказал Яну Минориху. «Просто, чтобы его поддержать. А сам подумал». Но это и правда неплохая идея. По крайней мере, на разговоры с тубурским мастером снов и его коллегами наверняка понадобится куча времени. Как минимум несколько дней, и все это время трактир «Свет Саларе» по-прежнему будет стоять на сияющей улице, как миленький. Повар Кадди освоит пару новых блюд, леди Ларри дождется к ужину Кофу, Дина, гулявшись, вернее, в волю Вернется домой, достанет доску для злик из злака и пригласит всех присутствующих присоединиться к игре. А я буду бесконечно затягивать консультации с тубурскими специалистами, чтобы дать им всем еще немного побыть. А там, глядишь, и настоящий выход найдется. В смысле, меня все-таки научат, как их материализовать. И все останется как прежде. Я уже буквально воочию видел счастливый финал этой истории. Удивительно полезно, оказывается, порой пялиться в стенку. Или это только в кабинете Джуфина? Они такие вдохновляющие. Буревух Куруш неожиданно слетел с верхней полки, на которой до сих пор дремал, уселся мне на плечо и требовательно коснулся клювом уха. Дескать, обрати на меня внимание, наконец. «Прости», — сказал я ему. «Только сейчас сообразил, что мы ничего тебе не принесли. Но у нас смягчающие обстоятельства «Да, я слышал», — важно кивнул Буревух. «Прими мое сочувствие». Если бы я вдруг узнал, что все вы просто кому-то приснились и вот-вот исчезнете вместе с моими пирожными и орехами, я бы очень огорчился. «Можно послать заказ в обжору», — подал голос Нуменорих, «и угощение само к нам прилетит». «Я всегда знал, что по вашим человеческим меркам твой интеллект чрезвычайно высок», — похвалил его Куруш. «Но я подозревал, что дело тут вовсе не в интеллекте». а в том, что бедняга Нуминорих не успел позавтракать. И если бы не буревух, так и сидел бы голодным из солидарности со мной. Что, конечно, совсем не дело. «Обязательно пошли заказ», — сказал я. И снова уставился в стенку. Подумал, а вдруг в Тубуре есть такие мастера, которым можно заказать видеть сон про наших урдерцев. По очереди или кто-то один заснет на пару сотен лет. Это пусть сами решают. Интересно, такое вообще хотя бы теоретически возможно? Если да, я им хорошо заплачу. Я нынче чертовски богат, у меня жалование за все годы отсутствия скопилось. Джуфин честно складывал его в специальный сейф. Уж не знаю зачем, мое возвращение в ту было крайне маловероятным событием. Или нет? Может быть, мне только кажется, что маловероятным. И про урдерцев сейчас тоже только кажется, что их невозможно оставить жить среди нас. и проклятую тень шурфа спасти на самом деле, расплюнуть. Может быть, вообще всё на свете легко и просто, только мне об этом ещё не рассказали. И я сижу тут, страдаю, как последний дурак, пока очередное решение уже пляшет на кончиках моих пальцев. А даже если не пляшет, я этих людей ни бытию не отдам. Перетопчутся. Пусть вон колбасы поест, если очень не имётся. Вершитель я вообще или кто? хвала магистрам», – сказал Джуфин, оглядывая продовольственный бардак на своем рабочем столе. «Курушевы, как я понимаю, накормили и себя не обидели. Молодцы. И сэр Макс больше не похож на человека». «По-моему, вполне похож», – заступился за меня Буревух. «У него две ноги, две руки, два глаза и нос вместо клюва. Примерно так обычно и выглядят люди. Я довольно много вас перевидал». «Безусловно, милый», — согласился джуфин. «В этом отношении сэр Макс у нас не подкачал. Я только и хотел сказать, что ему наконец-то удалось перейти от сугубо человеческой концепции беспомощной жертвы обстоятельств к позиции беспринципного демонического самодурства, что, будем честны, гораздо лучше сочетается с формой его носа и цветом сапог». Я зачем-то посмотрел на свои сапоги. В чем же это таком интересном я нынче вышел из дома? Но оказалось, ничего особенного. Цвет как цвет. Благородный, темно-коричневый. Один из множества оттенков кошачьего дерьма, как сказал бы сейчас Мелифаро. «Дела обстоят так», — объявил Джуфин, торжествующе оглядывая нас. «Минувшей ночью я с разрешения Его Величества отправился на консультацию... королевским сонным телохранителем. И задал им один единственный вопрос. «Сэр Макс, неужели не догадаешься, какой? О чем я мог их расспрашивать после нашего ужина с чингайским послом? Что нас с тобой больше всего удивило? Ну?» «Лично меня чингайские брачные традиции», — огрызнулся я. «Нет, чтобы объяснить по-человечески, обязательно надо комедию ломать». «Я серьезно спрашиваю». Я только плечами пожал. Да ты же сам переколотил всю посуду, узнав, что твои приятели назвались именами... Ты хочешь сказать? Нет, погоди. Это получается, ты вчера послал меня подальше, а сам сразу отправился выяснять, снятся ли сны деревьям? Хоть бы намекнул. И что? Я как раз порадовался, что даже не намекнул, потому что ничего вразумительного мне всё равно не сообщили. К моим услугам были только временно бодрствующие телохранители. Хорошие ребята, но совсем молодые. И выросли не в Тубуре, а здесь, в Йехо. Своё дело они, я надеюсь, худо-бедно знают, но ничего сверх того. Однако, поразмыслив, они решили, что интересующие меня информацией... Вполне может владеть их нынешняя начальница, леди Аяна Гали Нагнатуах Урбарой, дочь Эши Харбагуда. «Это самая старшая?» — оживился Нуминорих. Эши говорил, с его старшей дочкой очень непросто иметь дело. Суровая леди. Он сам старался без особой нужды с ней не связываться, по крайней мере, наяву. Во сне-то Эши никого не боялся. Его неуместный энтузиазм, можно понять. Эши Харбагуд — Покойный королевский сонный телохранитель был другом Нуминориха. Точнее, его призрак. Ну какая разница? Факт, что они уже очень давно не виделись. Обычное дело, когда связываешься с призраками. У них совершенно нет чувства времени, так что сам Эших и Харабагут наверняка считают, будто они расстались примерно позавчера. А вот Нуминорих успел здорово соскучиться. В таких обстоятельствах просто поговорить о далеком друге уже радость. По себе знаю. «Вот и проверишь, так ли это», — сказал ему Джуфин. «Я?» «А больше некому. Со мной эта дама говорить отказалась наотрез. Сказала, не станет из-за всякой ерунды просыпаться, и король ей не указ. В контракте черным по белому написано, что леди Аяна Гали на гнаттоах Урбарой «Должна охранять жизнь и рассудок его величества от всех возможных недоброжелательных вторжений в королевские сновидения. Об обязанности вести какие бы то ни было разговоры наяву там нет ни слова. И точка. Не нравится — отправляйте меня в отставку. Вам же хуже. Все равно сегодня не проснусь». «Ну точно, старшая», — улыбнулся Нуминорих. «Именно так Эши ее и описывал». Ради возможности лишний раз не просыпаться, кого угодно со света живёт. При этом леди всё равно проснулась, чтобы послать всех подальше, заметил я. И лично мне в такой ситуации было бы проще ответить на вопрос, чем затевать скандал. Ну, конечно, у всех свои предпочтения. «Ха скорчил рожу Джуфин. Проснулась она, как же? «Плохо ты знаешь обычаи сонных телохранителей. Зачем просыпаться, если любой из ее команды может войти в рабочее пространство их общего сновидения, передать все, что требуется, и выслушать ответ?» «Хорошо устроилась эта леди», — одобрил я. «Вот с кого надо брать пример. А почему вы думаете, что она согласится беседовать со мной?» — спросил Нуминорих. «Я не думаю, я знаю. Куда, по-твоему, я сейчас ходил?» «Судя по вашему запаху, в замок рух». «Как же просто и приятно иметь с тобой дело. Однако, унюхав следы моего пребывания во дворце, ты вполне мог бы самостоятельно сообразить, зачем я там околачивался». Предварительные переговоры прошли успешно. Леди Аяна Галли на Нагнатоах Урборой любезно изъявила согласие проснуться, чтобы встретиться с другом своего отца, да еще и владеющим, как она выразилась, ясной речью. Полагаю, просто от любопытства. Все тубурцы уверены, что иностранцам не под силу их Хохенгрон. Хохенгрон — тайный язык тубурских горцев. на которые они переходят, когда хотят поговорить о сновидениях, смерти и погоде. Считается, что повседневная речь не подходит для разговоров на столь непростые темы, причем дело даже не в недостатке нужных слов. В таких случаях требуется совсем иная логика и соответствующая ей структура речи. Например, в Хохенгроне всякая фраза, даже аналог наших «да» и «нет» начинается со слова «клёх» в примерном переводе «как будто». Пока ты говоришь на этом языке об определенности лучше забыть. Другая особенность: в Хохенгроне нет существительных, только глаголы, прилагательные, наречия и причастия. Поскольку, как полагают жители Тубурских гор, всякое живое существо и любой предмет недолговечная иллюзия, зато действие, качество, обстоятельства и состояние объективная, хоть и чрезвычайно изменчивая реальность. Более подробно о Хохенгроне Рассказывается в повести Тубурская игра. Немудрено, до знакомства с тобой я тоже так думал. Не так уж хорошо я владею хухенгроном, пригорюнился на минорих. По крайней мере, не настолько, чтобы вести переговоры о деле, подробности которого мне к тому же неизвестны. Да какие там подробности, отмахнулся Джуфин. Сейчас надо узнать, существует ли искусство сновидения для деревьев. «Вообще, в принципе. И у кого можно выяснить конкретные детали, если да? А дальше мы сами». Но Минорих задумался. Наконец кивнул. «На вопрос про сны деревьев моих знаний, пожалуй, хватит. Надеюсь, и ответ как-нибудь разберу. А конкретные детали в любом случае придется обсуждать на обычном языке. В Кохенгроне слов-то таких нет». «Какое-то очень странное непривычное телесное ощущение я сейчас испытываю», — сказал король. «Скорее приятное, чем нет, но одновременно таящее разочарование». Он сосредоточенно нахмурился и умолк. Наконец поднял вверх указательный палец. «Я понял. Это загадочное ощущение означает, что я больше не хочу вашего компота, сэр Макс. Большое спасибо, но нет». «Ничего удивительного». Мы сидели в малом секретном переговорном зале, расположенном между королевской спальней и покоями сонных телохранителей, уже без малого три часа. Страшно подумать, сколько клубничного компота я за это время добыл из щели между мирами на радость страстно влюбленному в него Гуригу Восьмому. На третьем-четвертом литре даже самый могучий организм запросит пощады, какой бы божественный нектар в него не заливали». Просто до сих пор его величество не успевал дойти до стадии пресыщения, потому что наш король самый занятой человек в стране, да и мне вечно надо куда-то бежать. И тут вдруг все так удачно совпало. Король отменил все текущие дела, включая обед, в связи с чрезвычайной ситуацией в столице, за которую худо-бедно сошел наш внезапный визит, а мы с Джуфином засели у него в ожидании Нуминориха. так надолго застрявшего в спальне начальницы сонных телохранителей, что в пору было начинать о нем беспокоиться. Но я совершенно не беспокоился, а только думал, что пока Нуменорих там сидит, жизнь продолжается. Повар Кадди печет какие-нибудь удивительные пирожки, Иш учит Базилио рисовать, Ди играет в злик из лак, заглянувший к ним за очередным куском утешительного ледяного рулета миламоре леди лари развлекает клиентов новой порцией рассказов о причудливых урдерских обычаях, скорее всего, наспех придуманных, чтобы объяснить очередное недоразумение. Вот и хорошо. Пусть. Зато Джуфин сидел как на иголках. Подозреваю, он совершенно не рассчитывал так надолго застрять во дворце. Магистры знают, какие его планы успели улететь в Тартарары, пока мы тут прохлаждались. Его Величество уж насколько был рад увильнуть от повседневных обязанностей а то уже начал нетерпеливо поглядывать на дверь, ведущую на территорию его сонной охраны. Наконец, его лицо приняло такое особое отрешенное выражение, какое обычно бывает у людей, прибегнувших к безмолвной речи. Поговорив с неизвестным мне собеседником, король огорченно развел руками. «Боюсь, это дело может затянуться до завтрашнего утра, и счастье, если не до конца года». джуфин начал было вопросительно приподнимать бровь, но тут же понимающий кивнул. «А, они уснули?» «Именно. На самом деле этого следовало ожидать. Леди Аяна Галли на гнатуах Урборой очень не любит подолгу бодрствовать. Я сразу мог бы догадаться, что если уж она не выставила вашего коллегу буквально через минуту, их разговор продолжится в сновидении». Насколько я знаю, сэр Нуминорих Кута проходил соответствующее обучение в Тубуре. Ну и отлично. Значит, никаких трудностей у него возникнуть не должно. Он, безусловно, получит все ответы на свои вопросы. Просто не так скоро, как мы с вами рассчитывали. Я уже не раз замечал, что судьба, причем не только моя, в своих решениях нередко руководствуется совершенно подростковым чувством противоречия. Вот и сейчас, стоило королю все это сказать... а нам смириться с предстоящим долгим ожиданием и перестать сверлить нетерпеливыми взорами дверь, как она распахнулась, и в зал влетел Нуминорих. Встрепанный, без тюрбана, глаза размером с блюдца и такой счастливый, хоть от зависти плач, но я как-то сдержался. «Им, оказывается, скучно жить одной и той же жизнью», выпалил Нуминорих, совершенно не смущенный присутствием короля. Подозревая, он его даже не заметил. «Первую тысячу лет еще ничего, а потом хочется развлечений, поэтому у них договор». «У кого у них?» — встрепенулся Джуфин. «У старых прибрежных деревьев с людьми», — объяснил Нуминорих. Упал в кресло, заметил, наконец, короля и, не теряя жизнерадостности, воскликнул. «Ой, извините!» Но подниматься, кланяться и производить прочие бессмысленные действия, предписанные придворным этикетом, не стал. Куда только девалась его застенчивость». Впрочем, после магических сновидений многие ведут себя как пьяные. Такой вот интересный эффект. Его величество снисходительно кивнул и отвернулся. На пороге двери, ведущей в его личные покои, возник невысокий человек, погребенный под ворохом сверкающей одежды. Старший королевский секретарь, который привел нас сюда. «Чрезвычайная ситуация, в известность о которой я вас поставил», оказалось несколько более продолжительной, чем можно было ожидать», — сказал ему король. «Поэтому церемонию приема официальных хаттийских писем проводите без меня, по обычному плану иллюзии присутствия. А старшему мыслителю гильдии мастеров укрощения металлов сообщите, что точное время нашей встречи пока не определено, но я непременно поговорю с ним сегодня. Пусть будет спокоен на этот счет». Дождался, пока за секретарем закроется дверь, повернулся к Нуминориху и потребовал. «Рассказывайте немедленно, мне интересно». Его можно было понять. «Мне очень повезло», — сказал Нуминорих. «Леди Аяна Галли не знала ответ на мой вопрос. Все-таки она была очень молода, когда их семья уехала из Тубура». Мы разочарованно переглянулись. «Конечно, я всегда знал, что Нуминорих оптимист, каких мало», но все равно удивился, узнав, как именно он представляет себе везение. «Поэтому», — торжествующе заключил на Нуминорих, «леди Аяна Галли любезно предложила мне разделить с ней сон и вместе поискать компетентных специалистов. В пространстве сновидения это гораздо проще, чем ехать в Тубур и всех там расспрашивать. Тем более в итоге все равно выяснится, что нужный тебе человек как раз вчера заснул на полтора года, и есть только один способ с ним поговорить — во сне». «Я тоже так подумал», — кивнул король. «Правда, не сразу. И, признаться, удивлен, что вы так быстро проснулись. Среди многочисленных бесспорных достоинств леди Аяны Гали на Гнаттуах Урбарой умения быстро вести дела до сих пор не наблюдалось». «Я ее попросил уладить все побыстрее, если возможно», — признался на его ни за что не решился бы, но после того, как мы заснули...» «Стало ясно, что с леди Аяной Гали почти так же легко договориться, как с Эши. В смысле, с ее покойным отцом. Во сне она очень милая старая леди». Я заметил, как его величество удивленно моргнул. Похоже, он не вполне разделял мнение Нуменориха. «И как же вы аргументировали свою просьбу?» — спросил он. «Просто сказал, что у меня друг совсем изведется, если я не вернусь с ответом еще до вечера». К тому непонятно, кто сможет сменить меня на работе в Нумбане, а это тоже довольно важно. «И леди Аяна Гали на гнотуах Урбарой вот так запросто согласилась с вашими доводами?» — изумился король. «Вместо того, чтобы разгневаться и объявить все происходящее наяву суетой, не заслуживающей внимания, вот уж воистину думаешь, что знаешь человека лучше, чем самого себя». «Просто во сне я умею быть довольно убедительным», — скромно заметил Нуминорих. «Во всяком случае, гораздо более убедительным, чем наяву. Уже не раз это замечал». «Буду иметь это в виду», — кивнул его величество. «Но рассказывайте дальше. Вы вместе заснули, и...» «Леди Аяна Гали провела меня в общее пространство сновидений тубурских мастеров сна». Они его, как я понял, специально создали для удобства, чтобы в любой момент было легко отыскать друг друга. Там можно встретить любого спящего, воспитанного в соответствующей традиции. И, по идеям, меня самого тоже. Я же учился именно у тубурского мастера сновидений. Хотя до сих пор я ни о чем подобном не слышал, и в этом их общем пространстве вроде бы никогда не бывал. Впрочем, я же совсем недолго пробыл в тубуре, и многих важных вещей просто не успел узнать. Так или иначе, существует своего рода общий коридор между сновидениями всех тубурцев, проходя по которому, можно сразу понять, где тут чей сон, и попасть в некоторые из них, в смысле присниться этому конкретному спящему и говорить с ним, как будто вы просто встретились на улице или в трактире. Но тут уже, конечно, все зависит от мастерства, и я бы сам, наверное, ни в чей сон оттуда вломиться не сумел. А леди Аяна Галли может попасть вообще в любой, как бы его не охранял сам сновидец. Я так понял, это важная часть мастерства сонных телохранителей, так что мне очень повезло с проводником. Король и Джуфин синхронно кивнули, а я поймал себя на том, что невольно прикидываю, интересно, как это можно устроить? Ну, попасть в чужой сон. Выработавшаяся с годами самонадеянность, помноженная на полное незнание соответствующих техник, лукаво подсказывала, что дело должно быть нехитрое, Достаточно как следует захотеть и рявкнуть «А ну пропусти!» и дело в шляпе. Ужас в том, что прав я или нет, можно выяснить только на практике, и не особо рассчитывать, что в следующий раз получится, как в предыдущий. Нет уж, всё придётся начинать заново, практически без учёта полученного опыта, что было, не считается, поскольку уже прошло. Это делает жизнь интересней, не спорю, зато меня самого превращает в не самый удобный инструмент. Пожалуй, мне все-таки не помешало бы выучить Хохенгрон, просто чтобы поговорить о собственном устройстве. «Меня зовут Макс. Я похож на сон, смерть и погоду. Привет!» «Очень трудно рассказывать о первом этапе нашего путешествия, не переходя на Хохенгрон», — говорил тем временем Нуминорих. «Мне кажется, леди Аяна Гали просто решила показать мне все многообразие возможностей хорошего сновидца». Не то похвастаться хотела, не то пристыдить, что слишком рано бросил учебу. Это было очень здорово, но к делу особого отношения не имеет. Разве что моя спутница понемногу расспрашивала людей, по чьим сновидениям мы гуляли, о том, к кому нам имеет смысл обратиться и где его искать. Но это я только предполагаю, а как на самом деле не мне судить, потому что я все-таки был просто гостем и не то чтобы контролировал процесс. В какой-то момент мы очутились в большом доме на вершине горы, «Хозяин дома показался мне очень юным, но с длинной седой бородой, которая смотрелась на нем как наклеенная. Впрочем, в сновидениях люди часто выглядят довольно нелепо. У меня самого в этом сне большую часть времени из головы торчал флюгер в форме морской птицы и вертелся в разные стороны, кажется, вне всякой зависимости от моего настроения. Хотя трудно говорить наверняка». На этом месте король рассмеялся, а Джуффин надменно вздернул бровь. «Дескать, эх, молодёжь, ничего-то вы толком не умеете, даже такую ерунду, как управлять собственным обликом во сне». Но вслух ничего не сказал. Ругать начинающих — не его метод. «Этого человека звали...» Но Минорик запнулся и виновато развёл руками. «Нет, уже не вспомню. Почему-то запоминать приснившиеся имена труднее всего. Зато весь остальной разговор я помню очень хорошо». потому что он больше походил на явь, чем на сон. Как будто я действительно просто пришел в гости к этому бородатому, и он рассказал мне о школе... Дырку надо мной в небе, название тоже забыл. — а за облачной школе Ойны? — вдруг спросил король. Но Минорих потрясенно кивнул. — Если так, то человек с которым вы говорили, зовут Страшный игру Ватана. Думаю, на сегодняшний день он самый старый сонный наездник в Тубуре. И, пожалуй, единственный из них по-настоящему любит заниматься с учениками. Жизни своей не мыслит без такого развлечения. Заоблачная школа Ойны, названная по имени Высокогорного городка, где живет, точнее говоря, большую часть времени спит Гру Ватана, его любимое детище, существует уже около трех тысяч лет. Серьезное учебное заведение с хорошими традициями. «Это что еще за школа такая?» встрепенулся Джуфин. Как этот возмутительный факт посмел до сих пор оставаться мне неизвестным? Примерно так на самом деле прозвучал его вопрос. Своего рода секретный университет для желающих постичь самые тайные глубины искусства сновидения. Туда легко берут иностранцев. Собственно говоря, Гру Ватана просто не интересуется, откуда родом очередной студент и где он живет наяву, лишь бы был талантлив и в достаточной мере непрекаян. Ученики, уже нашедшие себя в любой другой магической традиции, ему не нужны. Узнать о существовании заоблачной школы можно только во сне. Впрочем, даже если кто-то из учеников проболтается наяву, это ничего не изменит. Все равно без персонального приглашения туда не попадешь. А приглашения рассылаются исключительно в сновидения. Обычно страшный игру ватана доставляет их сам. Отсюда, собственно, и его прозвище. Так-то он милейший человек, как и все сонные наездники, но поскольку готов обучать только храбрых сновидцев, является им в таком виде и так себя при этом ведет, что некоторые избранники, говорят, просыпаются потом на мокрых простынях. Если рискнут принять предложение, полученное из рук воплощенного кошмара, добро пожаловать, молодцы. «Мы смотрели на короля, открыв рот, все трое». Причем самым изумленным выглядел Джуфин. Все-таки мы с Номинорихом не так уж близко знакомы с его величеством Гуригом Восьмым и вовсе не думаем, будто знаем, чего от него можно ожидать. А Джуфин, похоже, именно так и полагал до сих пор. «А чему вы так удивляетесь?» — спросил король. «Ну да, я состою в дружбе с некоторыми тубурскими мастерами снов. Мне по сердцу искусство управления сновидениями. Родись я не единственным наследником, а одним из младших сыновей, вполне вероятно, всерьез задумался бы о таком поприще. Мое нынешнее положение не дает возможности посвятить себя этому занятию, зато сближаться с интересными мне мастерами и расспрашивать о разных важных вещах, оно скорее помогает. Вы вон тоже порой открываете мне тайны, о которых никому знать не положено. — Ваша правда, — согласился Джуффинг. Просто тубурские сновидцы, в отличие от меня, не являются подданными Соединённого Королевства и не приносили вам присягу полного доверия. — А, вы имеете в виду, что их ничто не обязывает к откровенности? — Это правда. Но ни один сэр Нуменорих умеет быть убедительным, когда спит. Улыбнулся Гурик Восьмой. — Я тоже довольно обаятельный. Иногда. — Ох! Кто бы сомневался. «Но чего я до сих пор не знал о заоблачной школе Ойны, так это, что там проходят обучение не только люди, но и деревья», сказал король. «Потрясающая новость!» «Нет-нет-нет», — Нуминорих помотал головой. «Если и бывает такое, то мне об этом ничего не рассказали. Речь шла о другом. Оказывается, некоторые урдерские глашатые воли старших деревьев — выпускники заоблачной школы». «Собственно, там всё держится только на их мастерстве. Без искусства управления сновидениями людям ни за что не удалось бы поладить со старыми прибрежными деревьями». «Так, так, так...» — протянул Джуфин. «И только что не облизнулся. Таким довольным я его давненько не видел». Все началось с того, что две с лишним тысячи лет назад в заоблачную школу Ойны попал человек из Урдера, а урдерцы испокон века пытались договориться со своими прибрежными деревьями, чей характер с возрастом, к сожалению, обычно становится довольно тяжелым. Что плохо для всех, поскольку старые, вошедшие в силу деревья, очень могущественные существа. Сами они неподвижны, зато способны заставить мир плясать вокруг них и по их воле. «Ну, то есть не весь мир, а только ближайшие окрестности, но все равно». Но Минорих умолк, собираясь с мыслями. Наконец сказал, «Я так понимаю, урдерские прибрежные деревья развлекались вовсю. Чуть ли не ежедневно устраивали грозы, бури, морские приливы, двигали скалы и перекраивали руслы рек, не из желания навредить людям, а просто потому, что это привносило в их жизнь необходимое разнообразие». Но людям рядом с ними жилось не сладко. То есть на самом побережье тогда вообще никто не жил. Даже флота у них не было. Очень странная ситуация для приморской страны, правда? Но попытки договориться с деревьями ни к чему не приводили, потому что людям нечего было предложить взамен. А когда тебе нечего предложить, тебя и слушать никто не станет. Джуфин и король согласно кивнули, а я подумал, что под настроение вполне мог бы и выслушать, почему нет. Жизнь не сводится к взаимовыгодному обмену. Некоторые просьбы можно выполнять просто так, бескорыстно. Но я не старое прибрежное дерево и не политик, поэтому мое мнение не в счет». Так продолжалось, пока на побережье не пришел этот выпускник за облачной школы Ойны. «Как его звали, я, конечно, тоже забыл, но...» «Случайно не Сухурах рох подсказал я. «Да, точно!» — обрадовался Номинорих. «Так и думал». У него, как я понимаю, нашлось, что предложить деревьям. Вот именно. Штука в том, что в заоблачной школе учат создавать сновидения не только для себя, но и для других людей. И вдруг оказалось, что с деревьями работать даже проще, чем с людьми. У них сознание, как нетрудно принять этот факт, более развитое, чем у нас, и способность к концентрации гораздо выше. В общем, выпускник школы сновидцев, освоивший искусство дарования снов, а это, кстати, совсем просто, даже я в своё время слёту научился, оказался настоящим подарком для ордерских прибрежных деревьев. Потому что там, где человек просто увидел бы приятный короткий сон, который с удовольствием вспоминаешь по поутру, а потом выбрасываешь из головы, старое дерево оказывается способно прожить целую долгую настоящую жизнь, полную подробных и удивительных с его точки зрения впечатлений. И именно то, что им было надо». Но создавать для себя подобные сновидения самостоятельно деревья не умеют, по крайней мере те, что растут в Урдере. Им необходима помощь. И тогда этот человек, Сухурах Ррох, да, предложил прибрежным деревьям честный обмен. Обещал, что будет до конца жизни дарить им увлекательные сновидения, а деревья за это откажутся от своих забав со стихиями. В первую очередь от приливов и бурь, чтобы урдерцы смогли жить на собственном побережье. Они тысячелетиями об этом мечтали, и вот, наконец, появился шанс.